Он сразу же ответил, «Филипп, скажите князю Йоси, что как только я верну своего кагаму, я начну официальное расследование, и если все обстоит так, как он говорит, немедленно передам его в руки властей, Филипп». Но Тайрер, потеряв дар речи и не веря своим ушам, лишь тупо смотрел на Йоси. Андре быстро пришел в себя и перевел вместо него, потом дернулся в кресле, когда Йоси что-то резко бросил ему. — Он, э, князь Йоси, говорит, вы ставите под сомнение мои слова? — Скажите, что совсем нет, князь Йоси. Сэр Уильям следил, чтобы его голос звучал ровно, ибо видел, как сузились глаза японца. — Но так же, как у вас есть свои законы и обычаи, Например, то, что вы не в состоянии приказать Даймё Анзира подчиниться вашему решению. Так и я должен следовать нашему закону, который, как это ясно указано в соглашениях, является главенствующим законом в Эокогаме. Он говорит Уильям, ах да, соглашение. В духе новой дружбы он готов позволить вам выполнить обязанность по выдаче этого, Этого убийцы. Он пришлет людей, которые возьмут его под стражу завтра. Насчет соглашений, сэр, он говорит... Он сказал буквально следующее. Необходимы некоторые изменения, мы можем обсудить их через двадцать дней. — Извините, сэр Уильям, — тихо заговорил Тайрер. — По поводу накамы могу я предложить, чтобы... — Нет, Филипп, не можете. — Андре... «Передайте ему в точности, мы почтем за честь обсудить вопросы, затрагивающие наши общие интересы в любое время». Он очень тщательно подобрал слова и облегченно вздохнул, услышав ответ. «Князь Йоси благодарит вас и говорит, мы встретимся через двадцать дней, если не раньше, а сейчас он возвращается в Эдо с доктором Бепкотом». Когда ритуал вежливых прощальных фраз и поклонов закончился, и Йоси вышел, Саратар заметил. — Уильям, я считаю, вы блестяще выскользнули из ловушки. Он хитер, этот японец. Мои поздравления. — Касательно флота, — начал адмирал, горячась. — Сначала... Позвольте мне отправить в путь Бепкота и Тайрера. — Пойдемте, Филипп, — сказал сэр Уильям, и когда они очутились снаружи, прошипел. — Какого дьявола? Что с вами такое? — Ничего, сэр. — Тогда почему у вас физиономия до башмаков вытянулась? — Почему вы забываете, что ваша работа только переводить, а не вносить предложения? — Извините, сэр. — Но по поводу Накамысар... — Я, черт побери, так знаю, что это по его поводу. Вы же практически обделались прямо за столом переговоров. Или вы думаете, что наш лукавый хозяин этого не заметил? Ваша, черт побери, работа заключается в том, чтобы переводить, что говорится, и сидеть с каменным лицом, и только в этом. — Дьявольщина! Мне уже второй раз приходится предупреждать вас об этом. — Извините, сэр, просто дело в том, что Накама важен, вы хотите сказать, Хирага. — Или как там еще он сейчас называется? — Господи Иисусе, он же обвиняется в убийстве! — Я согласен, он был для нас кладезем информации, но, Боже всемогущий, беглый самурай ступник Нам еще повезло, что он не прикончил нас в собственных постелях. Если подумать, что он имел свободный доступ в миссию и в ваше жилище, как вы намерены поступить, сэр? Чёрт! Так, как уже сказал, расследовать это дело, если все подтвердится, а я подозреваю, что подтвердится. Долг чести обязывает нас выдать его. А не могли бы вы рассматривать его как политического беженца? О, ради бога, вы что? Совсем уже ничего не соображаете. Мы требуем репарации и выдачи преступников, виновных в убийстве наших подданных. Так как, скажите на милость, мы можем отказать им в выдаче их соотечественника, который обвиняется и, вероятно, виновен, в убийстве одного из их правителей? Йоси обещал ему честный суд. Он мертвец. Вот весь суд, который ему уготован. «Если он виновен, ничего иного он и не заслуживает!» Он заставлял себя говорить спокойно, потому что Тайрер очень хорошо работал сегодня, и он заметил, что растущая дружба между ними играла ему на руку. «Филипп, я знаю, он имел огромную ценность, но его придется передать им после того, как я с ним поговорю. Я с самого начала предупредил его, что ему придется уйти, если его станут спрашивать. А теперь забудьте о накаме и позаботьтесь выяснить все, что только возможно, о больном Бепката. Если нам хоть чуть-чуть повезет, это будет тайро. Он вышел во двор, где Йоси садился в седло. Бепкат ждал рядом с лошадью, которую ему одолжил Полидар. Почетный караул окружал их, бдительно поглядывая по сторонам. По приказу Йоси носильщики отошли на несколько шагов от своих шестов с тюками. Потом он знаком подозвал к себе Тайрера, который выслушал его, поклонился и вернулся назад. Он сказал, вы можете пересчитать деньги, не торопясь с Эруильем, пожалуйста. Завтра передайте ему расписку. Этот человек... Он показал на Абе, придет завтра за Накамой. — Поблагодарите его и скажите, что все будет сделано согласно его желаниям. Тайрер подчинился. Йоси махнул рукой Абе. и Кимасо. Они двинулись вперед неторопливой рысью. Носильщики и мальчик-слуга затрусили следом. — Вы готовы, Джордж? — Да, благодарю вас, сэр Уильям. — Ну, отправляйтесь. — Филипп, вы хорошо поработали сегодня. Еще несколько таких переговоров, и я буду рекомендовать, чтобы вас повысили в должности до полного переводчика. — Благодарю вас, сэр. Могу я присутствовать при вашем разговоре с Накамой? Сэр Уильям едва не сорвался. — Как, черт подери, это возможно? когда вы отправляетесь в Эдо вместе с Джорджем. Где ваши мозги? Джордж, дайте ему рвотного, бедняга совсем ополоумел. — Филипп мне вообще-то не нужен, — сказал Бэбкат. Я просто подумал, может быть, ему будет важно встретиться с этим лицом без имени. — Вы были совершенно правы. Эта встреча могла бы иметь большое значение. На кама или Хирага, или как его там, значения не имеет. — Филипп, это уже дошло до вас, наконец? — Да, сэр. Прошу извинить меня, сэр. Бепкот подался чуть вперед. — Мне кажется, было бы неплохо придержать Накаму, пока мы не вернемся. Так, на всякий случай. Сэр Уильям вскинул на него глаза. Эта мысль одним скачком перевела всю идею с медицинским осмотром в иную, тоже вполне вероятную плоскость. — Вы хотите сказать, они могут попытаться задержать вас, взять заложником вас обоих? Бэбкот пожал плечами. — Накама важен для него. Никакой беды не случится, если мы проявим благоразумие, а? Сэр Уильям задумался, нахмурив лоб. Я буду ждать вашего возвращения завтра. Он подождал, пока они скроются из виду, потом вернулся в приемный зал. В ту же секунду адмирал разразился. Никогда в жизни не слышал подобной белей берды. Построите им флот. Вы, должно быть, не в своем уме. «Это не нам решать, мой дорогой адмирал», — спокойно ответил он. «Этим займется парламент». «Или, что более вероятно, император Наполеон», — резко вставил Саратар. «Сомневаюсь, мой дорогой сэр», — сказал Кеттерер. Его лицо и шея налились кровью. военно морские дела других держав являются главной заботой королевского флота». и любое вмешательство Франции в зонах британского влияния получит немедленный отпор. «Совершенно верно», — громко произнес сэр Уильям, перекрывая их голоса, ибо лицо Саратара Тара сравнялось оттенком с адмиральским, и он приготовился пространно возражать. «В любом случае, это будет политическое решение, которое примут Лондон и Париж». «Политика может идти к черту!» — выпалил адмирал. Его обвислые щеки тряслись от негодования. «Дюжина наших лучших кораблей в руках этих негодяев, когда вы сами видите, что они способны сделать с парой мечей!» «Я абсолютно против!» «Я тоже!» — произнесся Сэруием. «Абсолютно! И буду рекомендовать именно это!» «Что?» Я полностью согласен с вами. Такое серьезное решение находится целиком в ведении Адмиралтейства, которому будет помогать Министерство иностранных дел. То же самое и в отношении Парижа. Мы ничего не можем сделать, кроме как доложить обо всем своему начальству. Вам следует поступить точно так же». Благодарение Богу японские власти наконец-то подтвердили наше право самим выступать против виновной стороны. Вы не согласны, адмирал? — Если вы говорите о предложенной вами и могущей иметь самые пагубные последствия карательной экспедиции, здесь или в любом другом месте, то она еще не одобрена адмиралтейством и посему не одобрена мной. Я предлагаю вернуться на жемчужину, пока не начался дождь. Сэр Уильям вздохнул и выглянул в иллюминатор кают компании. Дождь на время прекратился. Море по-прежнему было свинцово-серым, но не его настроение. Он получил денежную компенсацию. Отпала необходимость немедленно сравнивать эдо с землей, и через Йоси. «Мы поможем сделать Японию современной», — думал он. «Мы подготовим ей счастливое место в семье народов, счастливое и для нас, и для них. Будет гораздо лучше, если это сделаем мы и привнесем в их жизнь британские доброетели, нежели французы насадят здесь свои, хотя их вина, отношение к еде и совокуплению — «Значительно превосходят наши. М да. Только в отношении совокупления японцы останутся в выигрыше. В этом они без сомнения достигли вершины. Жаль, что мы не можем перенести это в наше общество. Но королева никогда бы этого не потерпела. Ужасно жаль. Но такова жизнь». Нам останется лишь благословлять судьбу за то, что мы живем здесь, когда мы сделаем их цивилизованной нацией. Анри, пойдемте подышим свежим воздухом. Он был рад вновь оказаться на палубе. Ветер был тяжело напоен морской солью, резко и бодрящий. Фрегат шел теперь под парусами, быстро продвигаясь вперед. Марлоу стоял на мостике. Офицеры и матросы на палубе и на реях с болезненной остротой ощущали присутствие адмирала, который с желчным видом сидел на мостике в морском кресле, закутавшись в длинную шинель. — Ради бога, Марлоу! Возьмите ближе к ветру! — Есть, сэр! Сэр Уильям не был моряком, но приказ показался ему педантичным и ненужным. Черт бы побрал этого человека! И все же, я не могу осуждать его за то, что он требует подтверждения приказа. Его голова полетит с плеч первой, если что-то пойдет не так. Фрегат перешел на другой галс, и он крепче ухватился за поручень. Он любил море. Не любил быть в море, особенно на борту британского военного корабля, гордясь тем, что корабли империи владеют морями, насколько корабли вообще могли править стихией. «Кеттерер прав, что не хочет создавать еще один флот», — подумал он. «Только не для этих людей. У нас и так довольно неприятно с французскими, американскими и прусскими военно-морскими силами». Он посмотрел за корму. Там за горизонтом лежал Эдо. Эдо и Йоси означают большие проблемы, с какой стороны ни посмотри, и какое бы розовое будущее он не обещал. Впереди была Йокагама. «Там меня ждут другие проблемы». «Ну да ладно!» «Сегодня Анжелика ужинает со мной». Я рад, что она не уехала, вот только все никак не пойму, почему. Разве это не играет еще больше на руку Теструан? Странно думать об Анжелике без Малкольма Струана. Жаль, что ему выпала такая злая судьба, но его нет. Мы живы, а он мертв. Йос! Кто теперь станет Тайпеном? Юному Дункану всего десять. Последнему из мальчиков в семье. Как это ужасно для Тесс. Еще одна трагедия. Не удивлюсь, впрочем, если она ее не доконает. Всегда восхищался ею за мужество. Надо же! нести на себе бремя Кулума и Броков, не говоря уже о дирке Струане. Что ж, я сделал все, что мог для Тессы, и для Малкольма, живого и мертвого, и для Анжелики. Когда она уедет, после нее останется пустота, которую нелегко будет заполнить. Надеюсь, к ней еще вернется утраченная юность. Это еще один повод для печали. Однако перед ней сейчас вся жизнь. Носит ли она его ребенка или нет? Ставки по-прежнему один к одному. Его внимание на мгновение привлекли команды с мостика, но оказалось, что ничего экстренного не случилось. Просто добавили парусов. Ветер надувал парусину. Фрегат прибавил скорости. До стоянки оставалось меньше часа ходу. До заката... Добрых два часа. Довольно времени до ужина, чтобы привести к покорности на каму. Закат возвещал о себе только тем, что становилось заметно темнее. Солнце умирало, скрытое плотной пеленой облаков, сожалея о потерянном дне. Хирага сказал, обращаясь к группе рыбаков. — Эта лодка подойдет. Рыболовные снасти не нужны, но веслы и парус входят в стоимость. Он был на берегу, неподалеку от пьяного города, и заплатил владельцу, сколько тот запросил, не торгуясь. Он все еще не желал терять лицо, опускаясь до переговоров с ними, хотя уже знал, Макфи слишком усердно вдалбливал это ему в голову, что его обманывают и обирают. и что этот человек и его приятели станут смеяться над ним, как только скроются из виду. Он знал, что во всем виноват сам, потому что был одет как гайдзин, а не как подобает воину. Одна его половина хотела закричать и броситься на них, наказать их за безобразные манеры, и заставить ползать на брюхе по сырому песку и умолять его, как о милости, о позволении отдать свою лодку в его распоряжении. Другая половина советовала быть терпеливым. — Ты сделал то, что должен сделать лодка твоя. Завтра ты умрешь с честью за дело сонно дзои Эти вши! имеют не больше значения, чем морские раковины, налипшие на дно этого грязного суденышка, которое они продают. «Оставьте все в лодке», — распорядился он. Владелец подобострастно поклонился и, пятясь, отошел на почтительное расстояние. Потом повернулся и вместе со своими спутниками засеменил прочь, благословляя судьбу за двойную прибыль. Лодка была обыкновенной, рыбацкой, вмещавшей от одного до трех человек с небольшим парусом и единственным кормовым веслом. Обучение самураев включало в числе прочих вещей использование лодок на короткие расстояния для переправы через реку или чтобы добраться до корабля или галеры, стоявших на удалении от берега, поэтому все они умели управлять ею. Известие о том, что он приобрел лодку, мигом облетит всю деревню, но это не имело значения. К тому времени, когда Сея и остальные разгадают ее вероятное предназначение, будет уже слишком поздно. Удовлетворенный тем, что с лодкой все было в порядке, он двинулся по людным улочкам пьяного города, переступая через бесчувственные тела и мусор. морщась от отвращения при виде всей этой грязи. Тайра утверждает, что его Лондон — самый чистый, большой и богатый город в мире. Только я ему не верю. Этого никак не может быть, если столь многие из ему подобных живут вот так, да и остальное поселение выглядит немногим лучше. Срезая путь, он свернул в маленький проулок. Мимо проходили люди, нищие протягивали к нему руки, Глаза подозрительно смотрели на него с порогов домов, но никто его не трогал. Ничейная земля, как всегда, была покрыта густым бурьяном и источала зловоние, служа поселению главной свалкой. Несколько нищих в отрепьях разгребали свежую кучу мусора. Они мельком взглянули на него и вернулись к своему занятию. Его глаза отыскали старый колодец, с расшатавшейся кладкой. Разбитая деревянная крышка, скрывавшая тайный подземный ход в ее Сивару, казалась нетронутой. На миг в памяти возникло лицо Ори и случившаяся между ними ссора внизу, когда он готов был убить его, а Ори бросил. Притворился, что бросил золотой крестик на дно колодца. Ори был бака. что без пользы расстался с жизнью из-за той женщины. Он бы очень пригодился нам завтра. Хирага расстался с мыслями об Ори. Теперь он целиком отдал себя предстоящему нападению. Все доводы против исчезли. Было общее согласие. а Акимото радостно высказался «за», как и Такеда и Сенсей. Значит, он тоже был «за». Лодка была готова. Сейчас он заберет Экимота, они вернутся назад и уточнят последние подробности плана. В действительности он был рад. Он умрет в сиянии славы, исполняя желание императора. Чего еще может самурай хотеть от жизни? Он вдруг разом пробудился от грез, словно его окунули в ледяную воду и спрятался в ближайшем дверном проеме. Перед домом Сёи стояли три солдата в алых мундирах. Еще двое выходили из лачуги неподалеку, которую он снимал вместе с Акимото. Акимото шел между ними, выкрикивая во весь голос одну из немногих английских фраз, которую он выучил. — Очень простите, нет понимать, на кама". На! Кама произнес сержант медленно и громко. «Где он?» Потом еще громче. «Накама! Где?» «Накама!» И голос Акимота звучал громогласно. Он явно старался предупредить Хирагу, если тот окажется поблизости. «Накама нет понимать! Оцень простите!» Потом по-японски. «Кто-то кого-то предал!» Потом опять на гортанном английском. — Накама! Нет, пани! — Заткнись! — зло оборвал его сержант. — Капрал, этот дурень ничего не знает. Батчер, ты и Солоу останетесь здесь, пока мистер в бога душу мать Накама не вернется. И только смотрите, чтобы этот садомит никуда не елся. — Ты? — Его твердый, как железный пруд, палец грубо уперся в грудь Акимото. «Пойдешь со мной! Вдруг сам захочет с тобой поговорить!» Громко возмущаясь на японском, Акимото отправился с ними. Потом стал кричать на английском. «На понимать!» Снова и снова. Когда Хирага пришел в себя и кругом все стихло, Он отделился от двери, перемахнул через забор и заспешил к ничейной земле. Там он незаметно нырнул в заброшенную лачугу. Бежать к колодцу было еще рано, слишком светло, и те трое нищих были слишком близко и глядели слишком злобно. Он должен сохранить существование подземного хода в тайне. кто предал нас. Сейчас не время раздумывать об этом. Он отступил глубже в тень, когда один из нищих подобрался ближе, бормоча что-то под нос и чертыхаясь, что собрал так мало. В руке он держал перепачканный землей мешок. Все трое страшно исхудали и запоршивели. Один оказался совсем рядом с его убежищем, но прошел мимо, не заметив его. Через полчаса стемнеет. Ему остается только ждать. Вдруг в дверном проеме выросла темная фигура. — Думал, я тебя не заметил, а? — Ты чай это тот задумал? Просипел нищий с тяжелой угрозой. Хирага медленно выпрямился. Рука сжала маленький пистолет в кармане. Тут он увидел, как в грязном кулаке, похожем на когтистую лапу, появился нож. И бродяга злобно бросился на него. Но Хирага оказался быстрее. Он перехватил руку с ножом и ребром ладони ударил нищего по горлу. Тот заверещал, как прирезанная свинья, и повалился на спину. Тотчас же двое других подняли головы и заспешили к ним посмотреть, что произошло. Вдруг они остановились на бегу. Хирага стоял в дверях, пистолет в одной руке, нож в другой. У ног его, хрипя и ловя ртом воздух, корчилось в грязи тело и лохмотьях. Оба выхватили ножи и бросились на него. Хирага... Не колеблясь, сделал выпад в сторону одного из нападавших. Тот, как он и ожидал, отскочил в сторону, открывая ему дорогу. Хирага раскочил мимо них и побежал в пьяный город, не желая тратить время на драку. Через несколько секунд он достиг боковой улочки, но в спешке потерял шляпу. Обернувшись, он увидел, как один из нищих схватил ее с радостным криком. Второй тут же оказался рядом, тоже вцепился в нее, и между ними завязала сопровождаемая дикой руганью борьба за обладание. Тяжело дыша, Хирага наблюдал за ними, не двигаясь с места. — Еще один взгляд на небо. Будь терпелив. Когда они уйдут, ты сможешь пробраться к колодцу. Никто не должен знать этого секрета. Подземный ход совершенно необходим для сегодняшнего нападения. Будь терпелив, купи новую шляпу или фуражку. Что же случилось? — Ну? И куда, дьявол, его забери, он подевался? — Должен быть где-то поблизости, сэр Уильям, — ответил Полидар. — Я поставил людей у обоих ворот и на мосту в Юсивару. Вероятно, он в одной из гостиниц. Он появится, это всего лишь вопрос времени. Вы хотите, чтобы его заковали в кандалы? Нет. Просто приведите сюда безоружного под охраной. А как быть с этим парнем? Акимото сидел, прислонившись спиной к стене. Рядом с ним находился солдат. Его уже обыскали. Это я решу, когда поговорю с ним. «А, Андре, входите, прошу вас. Сет три, вы можете не ждать. Я ужинаю у русского посланника. Когда Накама будет у вас, пошлите за мной». Полидар отдал честь и вышел. «Андре, извините, что приходится вас беспокоить, но мы нигде не можем найти Накаму. Поскольку Филиппа здесь нет, не могли бы вы перевести для меня кое-что? Спросите этого человека, где он?»